Шестое. Им преграждает путь бронированная дубовая дверь квартиры Габриэля. Проблема. У него нет ключа. Он одет, в чем убеждается, оглядев себя с головы до ног, но карманов у него нет, а значит, нет при себе ни связки ключей, ни удостоверения личности, ни кошелька, ни смартфона. Ровным счетом ничего. «Было бы хорошо, если бы у вас была привычка прятать ключ под половиком», шепчет Люси. «Ну как?» Вынужден вас огорчить. До этого момента мне не приходило в голову, что ключ понадобится в день моей смерти. Мотайте на ус для следующих жизней. Припрятанный где-то запасной ключ может пригодиться в исключительной ситуации. У вас есть план «Б»? Что, если дождаться приходящую горничную? Судя по стрелке часов, Мария Консепсион скоро пожалует. Если нет, можно будет вызвать пожарных, чтобы выломали дверь». Неплохая мысль. Но сами вы можете пройти сквозь нее прямо сейчас. Вы ведь нематериальный дух. Габриэль Уэллс спохватывается, что еще не обзавелся этим полезным рефлексом. Дверь остается для него психологической преградой. Набравшись смелости и закрыв глаза, как будто из боязни повредить зрачки дубовой щепой и бронированным листом в двери, он преодолевает преграду. Он отдает должное своему умению проходить сквозь стены, а в следующую секунду наполняется торжеством. От духа, проникающего сквозь материю, ничего не укроется. Попав к себе в квартиру, он торопится в спальню. На кровати развалилось его тело. Он лежит на животе, голова повернута вправо, глаза распахнуты, язык высунут. «Вот, значит, какой я!» — неприязненно думает писатель, впервые увидевший себя со стороны. Он разглядывает себя под углами, прежде недоступными даже при помощи зеркала. «Вот затылок, вот макушка». Его посещает любопытная мысль. Мы обращаем внимание на свое тело, только когда испытываем боль или физическое удовольствие. Вырастающий ноготь напоминает о росте ногтей. Гастроэнтерит — о существовании кишок. Когда же не происходит ничего особенного, все это проходит мимо нашего внимания. А ведь иметь тело — это невероятно. Только сейчас, видя его во всей полноте, я отдаю себе отчет в том, как мне повезло, что у моего духа была эта оболочка». Габриэль подносит палец к своему глазу и протыкает его. Он трогает свой рот, преодолевает барьер зубов и языка. Он погружает руку в свой череп, потом резко, но бесшумно выдергивает ее из собственного мозга. Он подносит эктоплазменное лицо к своему лицу из плоти и видит ресницы, суховатую роговицу, поры, неподвижные ноздри. Тщетно пытается себя ощупать. Проникая под собственную кожу, где ему вздумается, он понимает, что теперь всем этим, предстоит заняться живым. Он возвращается к двери, за которой ждет молодая женщина-медиум. У меня открыты глаза. Похоже, я не дышу. Это ничего не значит. Я уже попыталась вызвать пожарных, но все номера заняты. Надоело слушать автоответчик. Думаю, не вы один сегодня решили умереть. Что-то стряслось. Может, покушение, может, сильный пожар, а может... Слишком много кошек залезли на деревья и там застряли. Приходится ждать горничную. Но Мария Консепсион, явившись, исполнена подозрений и не желает впускать в квартиру незнакомку. Той приходит на помощь Габриэль Уэллс. «Скажите ей, что вы из числа моих друзей и что забыли вчера у меня дома свой мобильник. Так уже бывало». Люси следует инструкции, и горничная, преодолев свою недоверчивость, уступает, отпирает три сложных замка в толстые бронированной двери и скрывается в кухне. При виде внушительной системы охранной сигнализации медиум говорит себе, что хозяин квартиры слегка параноик. Ее взгляду открывается типичная для бульваров шикарных округов просторная квартира. В гостиной ее встречают черно-белые портреты голливудских звезд: Лиз Тейлор, Греты Гарбо, Одри Хепберн, но больше всего здесь крупных фотографий актрисы Хеди Ламар в наряде принцессы. Она ваш главный идол, интересуется Люси. «Хеди Ламар — красивейшая на свете женщина всех времен», — отвечает нетерпящим возражений тоном Габриэль Уэллс. «Может, это с моей стороны самонадеянно, но у меня впечатление, что мы с ней похожи. Если не возражаете, у меня есть дела поважнее, чем гадание о сходстве. Быстрее! Я здесь! Идите за мной!» Медиума разбирает любопытство. Она не может не смотреть по сторонам. «В библиотеке сотни книг с написанными от руки этикетками». Здесь исторические фолианты и поваренные книги, мифология и древняя духовность, классическая поэзия и современный роман, юмор и научная фантастика, сборники фантастических рассказов, классическая драматургия, математические загадки, альбомы фотографий, книги по магии. Габриэль торопится, и она идет на его голос в спальню. «Сюда! Скорее!» В коридоре Люси замечает фотографии современных французских актрис, некоторые с посвящениями и подписями. «В память о чудесном уикенде с тобой, Габи. Напиши мне сценарий, и я покажу тебе все, что умею. Сделай из меня звезду. Габи на всю жизнь. И вокруг всей этой ерунды — сердечки и войлочные смайлики. Оказывается, вы светский человек. Дальше высятся стеклянные шкафы с оружием, револьверами, кинжалами, всевозможными удавками, сопровождаемым газетными статьями с описанием мест преступления, где был обнаружен этот арсенал». Это настоящие вещественные доказательства из залов суда? Вы их коллекционируете? Вместо ответа Габриэль упорно зовет ее за собой. Вот и дверь спальни. Люси поворачивает ручку и входит. На скомканной перине красуется труп. Присоединившаяся к ней горничная тоже видит безжизненное тело хозяина квартиры. Распахнутые глаза, разинутый рот. У нее подкашиваются ноги, и она падает в обморок, растянувшись на полу. Люси не тратит на нее времени. Она переворачивает тело писателя и щупает на запястье пульс. Габриэль замечает на ладонях своего трупа фиолетовые пятнышки. На курсах по криминологии он уяснил, что эти точечные кровоизлияния — признак отравления. Люси припадает ухом к груди Габриэля и сообщает. «Так и есть. Я не ошиблась. Пульс совсем слабый, но он есть. Наверное, я в коме. Иными словами, меня еще можно спасти». «Вероятно, еще можно что-то предпринять, но я позволю себе задать вам прямой вопрос. Вы действительно хотите вернуться в эту телесную оболочку?» Габриэль, таращась на свой труп, без колебания дает утвердительный ответ. Люси звонит в скорую. Долго ждать не приходится. Один из санитаров наклоняется к простертой на полу Марии Консепсион. «Лучше займитесь им», — подсказывает Люси, указывая на кровать. Второй санитар быстро осматривает Габриэля и предлагает срочно везти его в больницу имени Помпиду. Двое во флуоресцирующих оранжевых жилетах выносят тело на носилках. И скорая, по-французски «саму», сокращение от службы скорой медицинской помощи, вращая мигалкой и завывая сиреной, срывается с места. Взволнованный Габриэль размещается спереди, рядом с санитарами. «Знаешь, как родители выбрали мне имя?» спрашивает тот, что справа. «Я родился в больнице саму». Вот они и назвали меня Сэмюэлем. Мое будущее было предопределено. Вскоре водителю приходится замедлить ход. «По словам девушки, это знаменитый писатель», — Говорится, санитар коллеги. «Ты такого знаешь?» «Кажется, слыхал это имя». «Он, часом, не детский писатель?» «Вот-вот, у моего сына есть его книги. Если удастся его откачать, предъявлю сыну автограф. Тот порадуется». «Твой сын читает?» «Браво!» «А мой нет». Честно говоря, я не подаю ему пример. Никогда не понимал, как у людей хватает терпения читать столько страниц подряд. Сиди сиднем, двигай одними глазами по бумаге с мелкими буквами. Ни тебе фотографий, ни картинок. А ты сам читаешь? Для этого я слишком устаю. Возвращаюсь с работы и засыпаю прямо перед телевизором. Не стану морочить тебе голову, что засыпаю с книжкой в руках. Что ты смотришь? Медицинские сериалы. Скорая помощь. «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». «А ты?» «Я предпочитаю полицейские сериалы, вроде CSI, «Место преступления». Вообще-то во всех этих сериалах показывают то же самое, что мы видим день за днем. Люди мрут, и не всегда банальной смертью. В жизни все так же. Мы на работе все время слышим обо всяких удивительных смертях. Из тех смертей, которые ты видел, какая была самая удивительной?» «Разговор продолжается. Дорога впереди постепенно расчищается». Слушая их, Габриэль огорчается, что не может вмешаться, хотя в этот момент его жжет единственная мысль. «Лишь бы они успели доехать и спасти меня!»